Глава 5. Пока мы ожидали появления из пузыря кошки-мутанта, я изучал другой трофей. Перчатки без пальцев налезли на мои руки. Из двух видов оружия ощущение от дубинки мне понравилось больше, чем ощущение от кочерги, которая, как мне показалось, согнётся или сломается, стоит почему-нибудь ударить. Я ознакомился с характеристиками дубинки. Замогильный голос ведущего игру ИИ описал её так: "Жабье дубины". Дубинка отлично годится, чтобы дубасить, вырубить гада, вырубить моба, вырубить подружку и отволочь за волосы назад в пещеру. Я вспоминал о пропуске гоблинов. Всяко лучше, чем эта хрень. Опустил ладонь на символ, выжженный на моем плече. Возникло информационное поле. Пропуск гоблинов. Татуировка. На вашем плече. Приличную работу вам теперь не получить. Примечание. Татуировку пропуска невозможно скрыть. Пока вы не приобретёте покрывающий рукав, она будет просвечивать через любую броню, которую вы наденете, автоматически избавляет от враждебности гоблинов, обеспечивает бесплатный проход по всей территории подземелья, контролируемой гоблинами. Предупреждение: Наличие пропуска гоблинов заставит естественных врагов гоблинов, таких как сущности класса фей, наносить вам на 20% больше урона. Тем не менее, выглядит он довольно круто. Я пробурчал, что система не оставила мне выбора, просто выжгла на мне тату. У меня татуировок не было, и я не хотел их иметь. Пусть их хватало почти у всех моих знакомых, мне эта идея была не по сердцу. Мой старик был весь покрыт ими, и они не ассоциировались у меня с образом крутизны. Черный кожаный плащ с капюшоном, тот, что для ночной охоты оказался почти невесомым. Можно было подумать, что он сшит из крыла какого-то демонического создания, кожа, растянутая между рядами длинных в рост человека пальцевых костей. Когда я накинул капюшон, то заметил, что у него имеется по заостренному уху с каждой стороны. «Заколдованный плащ стойкости для ночной охоты. Надевший этот плащ получает плюс 4 к телосложению, устойчивость к яду и ледовым атакам. Кроме того, плащ усиливает прочность любой брони при уколах. В нем вы выглядите как Бэтмен из долларовой лавки. Предупреждение. Если шпионы ночной охоты застигнут вас в нем, они, возможно, будут вам не очень рады». «Исключительно ценный плащ», — заметил Мордекай. Но рубаха лучше, гораздо лучше. Заколдованная рубаха из шкуры тролля. Надевшая эту рубаху получает плюс 7 к способности регенерации. Кроме того, аннулируются все полученные в рукопашной дебаффы, такие как ступор, отброс, разружение, потеря дыхания. Дебаф в компьютерных играх проклятие, ухудшающее характеристики или способности персонажа или монстра. К тому же рубаха вполне стильная, возможно, чересчур стильная. В отличие от других предметов одежды из шкур монстров, эта рубаха не вызывает отрицательной реакции у троллей. Предположительно, если дамы-троллихи увидят кого-то в этой рубахе, они даже захотят умыкнуть его, чтобы побыть наедине. Эта рубаха одно из лучших одеяний из тех, что носят под бронёй, сообщил Мордыкай. Способность к регенерации седьмого уровня означает, что ты быстро восстановишь здоровье после полученного урона. Через 2 минуты не больше. Удачно ты её нашёл. Такая вещь должна лежать в платиновом или легендарном ящике. "Можешь не повторять", сказал я. Скинув пиджак, я скользнул в короткие рукава рубахи. Ощутил я прохладное прикосновение к коже. Покрой подошёл к моей фигуре. Возникло парочка уведомлений. Я снова надел кожаный пиджак и добавил к нему плащ. Быстрым приливом по мне пробежала волна силы, когда значение телосложения поднялось с пяти до девяти. Новое достижение. Лут. Вы надели то, что нашли в подземелье. Награда. Теперь вы красивый сукин сын. Награда достаточная. Новое достижение. Ух-ху-ху, магия. В первый раз на вас магическая амуниция. Вы волшебник-обходчик. Награда. вы получаете бронзовый ящик авантюриста. В ящике нашелся еще один факел и пара целебных зелий. Теперь их у меня было шесть. А брюк все еще не было. И обуви. Пиджак, плащ, трусы. Я отряхнул головой и проверил последний предмет. Ножное кольцо. Заколдованное ножное кольцо скунса вонючки. Обладатель получает плюс три к силе и плюс три к навыку мощного удара. Кроме того, это кольцо на палец ноги. Наверное, оно неудобное и делает вас похожим на хипующего придурка. Мощный удар это хороший навык, пояснил Мардыкай. С каждым уровнем ты наносишь больше урона. На третьем уровне любой пинок или удар кулаком нанесут в 3 раза больше урона, чем на поверхности. С мастерством безружного боя и богелизма твои кулаки уже наносят намного больше урона, чем твоё нынешнее оружие. Может быть, подумаешь о классе монахов, который усилит эти навыки. "Думаешь, я смогу быть ниндзя?" спросил я. Я присел и надел кольцо на палец ноги. Оно легко скользнуло на уродливый окровавленный большой палец правой ступни. Как и предупреждало описание, сразу появилось ощущение неудобства. Никогда я не был фанатом ювелирки. Я несколько раз подпрыгнул, стараясь приноровиться, и почувствовал, что моя сила выросла процентов на 50. С такой экипировкой твоя сила сопоставима с любым человеком из когда-либо живших, заметил Мардыкай. Мне пришло очередное известительное уведомление о достижении: "Надел украшение", но без награды. Я принялся копаться в меню навыков. Несмотря на жёсткие фильтры, там было море информации. Находились навыки на все случаи жизни. В меню имелось окошко поиска. Я напечатал "Frogger", просто хотел посмотреть, что получится. Когда я подрастал, у моего старика был автомат для аркадной видеоигры Frogger. Я играл часами и часами, когда мать запирала меня в подвале. Она частенько это делала. К отцу приходили его друзья, они курили, пили, повышали голоса, и мать не хотела, чтобы они дурно влияли на меня. Так что меня оставляли внизу без телевизора и интернета, только в обществе этого чёртового игрового автомата. Высший результат, которого можно было достичь на оригинальной модели, составлял 99 990. Игра не прекращалась, можно было продолжать и после того, как наберешь высший результат, очки начислялись снова и снова. Мой рекорд составил 879 460. И тут ясное дело выскочило. Фрогер, 1981 год, видеоигра. Версия, игровой автомат. Результат скрыт фильтрами. Навык 8. Я усмехнулся. Почему этот результат отфильтрован, тогда как шнуровка обуви, навык 8, нет? Возможно, сюда попадали только навыки, полезные в подземелье. Сомневаюсь, что в одном из здешних коридоров найдется автомат-фрогер. Хотя не совсем так, верно? Если предположить, что тот старый фрогер не отправили на свалку, он должен быть где-то здесь. Это подземелье в буквальном смысле выстроено из предметов, созданных человеческой цивилизацией. Я вздохнул. Трудно было постичь этот факт. "В самом деле, Карл", заговорил новый голос, женский, одновременно чувственный и напыщенный. "Если ты непременно хочешь носить этот жуткий плащ на публике, имей достоинство и сначала надень брюки. Я вообще без понятия, почему мисс Беатриса наняла именно тебя". Я стал бешено озираться в поисках источника голоса, ожидая увидеть фигуру в одеянии средневековой принцессы, но увидел только кошку.